Глава двенадцатая. У меня сердце пропустило сразу несколько ударов, глаза широко распахнулись, дыхание прервалось. Очнулся и все слышал. Неужели лежал и ждал, что я его поцелую? Но когда влезло яйцо, решил сделать все сам. Мы же одни, никому нет дела до двух видентов в домике садовника. Где мы? Стиснув меня в объятиях, Шандатиль быстро осмотрелся. Почему здесь? Так жарко. Я ощутила легкий укол разочарования, но тут же постаралась его подавить. У нас сделка, а не романтические отношения. И шандатель после признания Райли стал мне еще нужнее, чем раньше. Это дом садовника, ответила я. Аргата нет, он ушел в академию. Жарко, потому что он сказал, вам это нужно. Что нужно? Эльф отпустил меня и машинально потер лоб, где было заметно небольшое розовое пятнышко, место приземления липучки. Ну, конечно, он очнулся, когда ему яйцо на голову упало, а я уже размечталась. Вскочив, растянула губы в улыбке и пояснила. Аргат говорил, что эльфийская игра восстанавливается от тепла. И, отвернувшись, подбросила в почти погасший огонь еще несколько поленьев. «Люди обожают сочинять небылицы». Шандотель осторожно поднялся и заметно поморщился. Дышать нечем. Я подскочила к своему спасителю и, желая помочь, поддержала за руку. «Помочь выйти на свежий воздух». «Я похож на немощного». Дёрнул он бровью. Я поджала губы, сдерживая ответ. Сейчас, конечно, шандотель выглядел лучше, но всё равно был бледен, с улыбкой польстила. «Нет, конечно, видно, что ты полон сил». Уголки его губ дрогнули. Тебе нравятся крайности так же, как и танцы? И серьезно добавил. Боюсь, не получится тебя порадовать. Бал наверняка сорван. И хвала Эгри. Отмахнулась я и призналась. Ненавижу балы. Подумав, все же с улыбкой призналась. Но танцевать я люблю. Наверное, раздражает официальность. Похоже, тебе нравится. нарушать правила. Сузил глаза эльф. Почему-то, смутившись, я опустила голову. Я ощутила ладонь шандатиля на своей талии, удивленно вскинула взгляд. Эльф обхватил мою руку своей и произнес одно слово. Яйцо. Все это показалось мне настолько сюрреалистичным, что я не сдержала смешка. Но в этот миг раздался тонкий приятный голосок, а я ахнула от неожиданности, Липучка действительно прекрасно поет. Слова были незнакомыми, возможно, это древне-ельфийский, поэтому смысла я не поняла. Но казалось, что эта песня о несчастной любви очень уж грустно и красиво она звучала. Ты обещала мне танец. Выдергивая меня из задумчивости, напомнил о себе эльф. Здесь? Изумилась я. Сейчас? Это неофициально? Рассудительно отозвался Шундотиль. Так что тебе должно понравиться, а я смогу выполнить свое обещание. Мне не нравится их нарушать. И правила тоже. Я лишь головой покачала. Это непостижимо. Мы такие разные, как небо и земля, как вода и огонь, как человек и эльф. Между нами никогда не будет ничего общего. Разве что, кроме медленного танца, в темной жаркой избушке садовника. Я ощутила, как по щеке скользнула влага и торопливо спрятала лицо в ладонях. О, Эгра! Неужели я на самом деле влюбилась? Дверь распахнулась, и в домик, согнувшись в три погибели, влез Волл. Выпрямившись, он откинул длинные зеленоватые волосы и показал крупные зубы веселой улыбке. «Мне передали, что эльф при смерти», Съехидничал целитель. А он танцует. Или это лебединая песня? Кстати, кто так прекрасно пел? Ты девочка? Не знал, Кэтрин, что у тебя такой приятный голос. Я пела, ревниво заявил из-под подушки яйцо. А у этой вообще слуха нет. Зато у этой есть зубы. Смущенно отпрянув от эльфа, грызнулась я и, вытащив яйцо, пригрозила. а из тебя получится замечательная яичница. «Про срок годности помнишь?» — язвительно поинтересовался липучка. «Можешь, конечно, попытаться, а расцелитель рядом, но я за последствия не ручаюсь». «Говорящие яйца!» — вздохнул Воул и покачал головой. «Кэтрин, у тебя не только талант певицы, но и чревовещательницы. Переходи на факультет магии искусств, пока есть возможность». Мой тебе совет. Ладно, я пошел, да и вам советую. Старейк Аргат тут так натопил, что действительно может стать плохо. Эй, я настоящая! Окончательно обиделся Липучка, но целитель уже покинул домик садовника. Эльф помог мне переступить порог, и мы попали в ночную, пахнущую цветами свежесть. Пока шли по усыпанной гравием дорожке, я молчала, зато Липучка ворчал без остановки. Ночь была безлунной. И я улыбнувшись вспомнила о шутке подруги, вытянув руку с говорливым яйцом вверх, напитала его эгрей. Наступила благодатная тишина, а яйцо таинственно замерцало, освещая нам путь. Кажется, сияние стало намного ярче, или это потому, что вокруг кромешная тьма. Окна академии были черны. Видимо, Шандатель прав, бал сорван. В таком случае виденды наверняка уже разъехались по домам. А мне сейчас совершенно не хотелось возвращаться. И дело даже не в опасном ночном полете. Я бы хотела, чтобы наша прогулка никогда не заканчивалась. Шандатель казался таинственным существом. Темнота уютной, а я счастливой как никогда. И одновременно хотелось плакать. Отправимся в твой дом на рассвете. Слова Шандателя обозначили финал нашей романтической прогулки под яйцом. Я вздохнула, не желая отпускать его руку, уже уговаривала себя разжать пальцы, когда эльф вдруг поднес мою ладонь к своему лицу и мягко коснулся губами. Приятных снов. Отступив, вошел в здание, а я осталась стоять на месте с вытянутыми над головой руками и громыхающим казалось на весь сад сердцем. Я спасена и пропала.